Глава 17. Отличник. Вот уж во истину век живи, век учись. Акkurat про нашу семью сказано. Куба увлечённо осваивает окружающий мир, а вместе с ним и мы с Эдиком кое-чему учимся. Например, правильно есть. Мам, я есть хочу. Ты уже поел, Куба. Ещё хочу, мне мало. Если будешь много есть, будешь толстый. А тебе нельзя быть толстым, ножки станут болеть, ходить не сможешь. А тебе можно. А папе вы всё remedies едите. Не всё время, а только утром и вечером, как ты. Но вы едите всё утро и весь вечер. Вот ещё какие глупости. Ничего не глупости, я же всё вижу. Просто ты быстро заглатываешь свою порцию, а мы с папой ещё как-то режем на тарелках, долго жуём, разговариваем. Мы не торопимся, как ты, ешь помедленнее. Вот, ты всегда перевернёшь так, что я оказываюсь не прав. Ну, ты посмотри внимательно. Давай прямо сегодня вечером, папа придёт с работы, мы сядем ужинать, а ты сиди и смотри, как выглядит наш ужин. Я папе ничего не скажу про эксперимент, договорились? Вечером всё прошло как обычно. Пока муж выгуливал кобу, я приготовила ужин, накрыла на стол, дождалась мужчин с прогулки, вымыла лапы младшему. Старший сам справился. Уселись за стол. Куба между нами. Сидит, крутит головой. То на мою тарелку, то на тарелку мужа. Чё это он? Ты его накормила, что ли, до прогулки? Муж привык к другому распорядку вещей. Не знаю, пришлось мне слукавить. Пусть посидит. Главное, чтобы он не лез в тарелку. Куба и не лез в тарелку. Сначала внимательно наблюдал за каждым куском, который мы отправляем себе в рот, потом его заинтересовал процесс пеления мяса на тарелке. Понюхал нож, недоверчиво посмотрел на мяса, но не стал приставать и попрашиничать. Вскоре купцу надоело высчитывать наши калории и выслушивать разговоры о коммунальных платежах и прочих раздражающих факторах. Парень положил голову мне на колени и задремал. «Куба, просыпайся, кушать!» – позвала я его негромко. «Кушать! Кушать!» «Давай все будем делать правильно, как инструктор сказала. Лежать!» «Сейчас меня накормят! Сейчас меня накормят!» Аж приплясывает голодающий с поволжья. «Куба, лежать!» «Вот так хватит? Главное, лапы до конца на пол не опускать, так быстрее вскочить можно!» «Ниже, не халтурь, лежать!» Ох, мама, какая-то зануда ждать. Куба во все глаза смотрит на меня. Ну когда же, когда будет команда можно? И вот она, долгожданная райская команда. Можно. Куба срывается с места, в два прыжка он уже у тарелки с размоченным сухим кормом и застывает с вопросом на морде. А нож? Какой нож, которым ты мясо на тарелке пилила? Зачем? Я ж так-то её иду, можно не пилить. Я ж спокойно. Медленно. Да лучше не торопиться. А поговорить? А коммуналки не хочу, давай о депутатах. Не поняла, каких депутатах? Которых Папа называет свала. О, Куба, ешь быстро. Ничего не понимаю, подумал Куба, втыкаясь в миску с кормом. То я ж медленно, то я ж быстро. Да, подумала я, нужно бы нам с этиком проследить за своими застольными разговорами. А процесс обучения друг друга не прерывается ни на день. В выходной решили прогуляться на Генеральский пляж, что возле дачи главнокомандующего военно-морского флота. Спасибо, барин, оставил холопам огрызок приличного пляжа, не всё себе загробастал. С погодой повезло. Ветра и волны не было. Однако, кого бы всё равно сначала боялся, ибо в раннем детстве в октябре его волной перевернуло, когда он на пляже меня спасать кинулся. В этот момент мне открылась особенная черта моего щенка: он живёт для того, чтобы быть полезным нам. Но сейчас море было спокойно, и он осмелел. Бросали ему палочку, за которой он заходил по пятки, потом по колени, потом по брюху. И вот страх перед большой водой преодолен. Вот он, счастливый день Куба поплыл. Дома уроки продолжились. Я здесь ложил Боббика, куда он делся? Рыскает по квартире недовольный ребёнок. Не ложил, а клал. Или положил? В стирке твой Боббик, он грязный. Что, это он грязный? А баба говорит: "Ложил". Папа двоешник, поэтому он ложит. А ты отличница. Да. Зачем же ты тогда на папе женилась, если он двоешник? Ну, потому что всегда есть надежда, уклонилась я от подробностей. А я, а я отличник. Надеюсь, что ты будешь отличник. Ты вчера очень старался на тренировке, умница. Тетя Наташа сказала, что возьмёт меня на соревнования. Без вопросов, если будешь хорошо заниматься. Я и так лучший на площадке. Куба, на площадке одни щеночки, и ты среди них лучший. А на соревнованиях будут взрослые обученные собаки. Ты уверен, что будешь лучшим среди них? Откуда они возьмутся? Приедут из разных городов, от разных инструкторов. Они все очень серьёзные, а ты ещё скачешь, знакомится с каждой собачки. Я эмоциональный. Вот и нужно свою эмоциональность сдерживать. Хочется тебе поскакать с собачкой, а ты скажи себе: "Спокойно, я серьёзный большой пёс, а большие не скачут". Скошно так. Ну тогда выбирай или скакать, или на соревнования. Коба надул щёки, сидит, думает. Родил вывод. Я буду как папа. В смысле Он не дрессируется, а его всё равно все любят. Хм, интересно. Надо будет уточнить у папы, кто это все. Впрочем, и на долю отличника иногда единица выпадает. Сижу на работе и очень захотелось поболтать с Кубой. Имею право. У меня обеденный перерыв. Куба, привет, что делаешь? Слежу за кошкой, она опять трёт спинку кровати. Вот зараза. Сработает она у меня по заднице. Прогнать ее? А как? Тебе же придется по кровати прыгать. Я осторожно. Вот, смотри. В тишине слышу. Ковздык, ковздык, ковздык. Гав-гав-гав. Мяу-шшш. Гав-гав-гав. Ковздык, ковздык, ковздык. Нет, Куба, не смей прыгать по подушкам. Зато я ее прогнал. Она, знаешь, как сопротивлялась, чуть меня не сожрала. Но я... Тебе что, говорилось пятьсот раз, не прыгать по кровати? Это не улица и не площадка, это кровать, мы на ней спим. А драть, что ли, можно? Драть тем более нельзя, вы с Маней оба ведете себя плохо. Все, не буду с тобой больше с работой разговаривать. Тут еще пододеяльник порван. Я с тобой не разговариваю. К какой пододеяльник? Ну, какой-какой, какой? с котами нарисованными. Как порван, кто порвал, когда? Ты уж со мной не разговариваешь. Кто порвал пододеяльник? Ну, я? От чего он с котами? А с чем он должен быть? Со слонами? Куба, приду домой, будешь сам зашивать то, что порвал. И они умею, ты зашивай. Ох, я чуть вслух не простонала, вовремя спохватилась. Я всем хвалююсь, что ты у меня только одну тапочку покусал. Чуть-чуть нашку стала погрыз. А ты мне стыдно, понимаешь? За твоё поведение стыдно. От чего вы под котами спите? Я ж же под одеяльник с собаками, а вы под котами. Да какая разница? Это вещь, она денег стоит. Мы с папой деньги с большим трудом зарабатываем, покупаем себе на них под одеяльники, а ты их рвёшь. Это свинство, куба. От чего он Тома, поговорим, чего он? На ты, что тебя мордой в этих котов, чтоб расы навсегда запомнил, что вещи нельзя рвать. Хоть с котами, хоть с козлами, понял? С козлами вообще ужас. Если бы у вас были пододеяльники с козлами, молчать. Конец связи. Сиди и думай о своём поведении. Приду домой, расскажешь мне, к какому выводу ты пришёл. Оф. Вот и поговорили. Скуку как рукой сняло. Теперь предвкушаю уютный вечер в кругу семьи. Все отдыхают, а я за швейной машинкой, как Золушка. А кошка-провокаторша и в вуз не дует».